Amen. Mm -hmm. Глава третья. Письмо в Намидию. Известный ученый Астриас, изучивший Восток, Как обычно, был занят составлением отчета о своих неустанных научных поисках. Он намеревался послать его своему другу-философу Алкимиду. В своем послании он кратко касался и текущих событий в этом загадочном и полумистическом крае, каким он рисовался в представлении западных народов. Астриас, в частности, писал. Ты едва ли сможешь представить себе, мой дорогой друг, тот образ жизни, что установился в этом маленьком королевстве с тех пор, как королева Тамарис приблизила к себе Константинуса и его наемников. Об этом я писал тебе в прошлый раз. С тех пор прошло семь месяцев. Кажется, будто сам дьявол правит этим несчастным королевством. Тамарис будто сошла с ума. Если раньше она славилась на весь Восток своими добродетелями, то теперь также известна качествами, прямо противоположными. Ее личная жизнь весьма скандальна, и слово «личное» даже не совсем уместно, ибо она не пытается скрыть распущенность своего двора. Она сама постоянно участвует в самых неприличных оргиях, и вовлекает в них несчастных придворных дам, и девушек, и замужних женщин. Она не утруждает себя свадьбой со своим любовником Константинусом. Тем не менее он сидит на троне рядом с нею и правит как королевский консорт. Офицеры, по его примеру, совращают любую женщину, которую пожелают, невзирая на ее ранг и положение в обществе. Несчастные подданные стонут от немилосердных податей. Крестьянские хозяйства обобраны до нитки, и даже куры ощипаны до синевы сборщиками налогов. Я предугадываю твое недоверие, мой дорогой алкимит. Ты думаешь, что я преувеличиваю? Безусловно, такое было бы немыслимо в любой западной стране но ты должен принять во внимание то огромное различие, которое существует между Востоком и Западом. С твоего позволения я изложу краткую историю этого района Востока. Здесь располагается множество королевств, крошечных по сравнению с королевством Запада и султанами более дальних земель Востока. Но все они играют важную роль из-за того, что в них сосредоточены немалые богатства, и они осуществляют контроль караванных путей. Хауран – одно из таких королевств, которые когда-то входили в империю Косх и лишь впоследствии вновь обрели независимость. Географически Хауран – самое южное королевство, граничащее с пустынями Восточной Шемии. Город Хауран – единственный город в королевстве. Он находится неподалеку от реки, отделяющей брошенные земли от песков. Почвы здесь настолько плодородны, что жители собирают по 3-4 урожая в год, и равнины к северу и востоку усеяны деревнями. Человеку, привыкшему к огромным плантациям и фермам Запада, странно видеть эти крошечные поля и виноградники, дающие, однако же, зерно и фрукты – как из рога изобилия. Жители деревень – только земледельцы, более ни на что не способные. Они не воинственны, к тому же им запрещено носить оружие. Целиком зависимые от солдат в нынешних условиях, они беспомощны. Поэтому сельские мятежи, которые давно бы вспыхнули в любой западной стране, здесь невозможны. И поэтому крестьяне неустанно трудятся под властной рукой Константинуса, а его чернобородые шемиты скачут по полям и огородам с кнутами в руках, как надсмотрщики на плантациях. Но и городским жителям приходится не лучше. Их богатство отняли. Их прекрасных дочерей и жен отдали для удовлетворения ненасытной похоти Константинуса и его наемников. Население города составляет хауранский правящий класс, преимущественно хибарианцы, а не доблестные воины. Но предательство королевы вынудило их подчиниться угнетателям. Шемиты — единственная законная вооруженная сила в Хауране. И страшное наказание ожидает любого хауранца, у которого найдут оружие. Настойчиво ведется истребление молодых хауранцев, в основном юношей, способных оказать сопротивление. Многие из них безжалостно убиты, другие — проданы в рабство туранцам. Тысячи бежали из королевства и нанялись на службу к другим правителям или стали грабителями, организовав бесчисленные банды вдоль границ. В настоящее время можно предположить вооруженное вторжение в королевство из пустыни, населенной племенами шимитов-кочевников. Зуагиры и другие кочевые племена страстно ненавидят наемников Константинуса, набранных им из западных шимитских городов – Пилиштама, Апакима, Анхарима. «Как ты уже знаешь, дорогой алкемит». Страна этих варваров делится на западные земли, которые простираются до самого океана, где расположены все города, и восточные пустыни, в которых блуждают нищие кочевники. Между жителями городов и обитателями пустынь ведутся бесконечные войны. Зуагиры столетиями безуспешно нападали на Хауран, но они никогда не объединялись для его захвата со своими западными сородичами, Сейчас же ходят слухи, что их давняя враждебность к Хаурану искусно подогревается человеком, который раньше был капитаном королевской стражи Хаурана и каким-то образом ускользнул от мести Константинуса, распявшего его на кресте. Его зовут Конан, и он сам варвар один из тех диких кемерийцев, чью свирепость не раз испытывали и наши солдаты. По слухам, он стал правой рукой Ольгерда Владислава, авантюриста из казаков, пришедшего с севера и ставшего вождем банды зуагиров. Эта банда сильно увеличилась за последние месяцы. Ольгерд, подстрекаемый этим кемерийцем, без сомнения планирует набег, на Хауран. Если это так, то это будет именно набег. Зуагиры не умеют строить осадные орудия и брать города. Орды кочевников не идут ни в какое сравнение с хорошо вооруженными и обученными воинами-шемитами из города. Жители Хаурана, возможно, были бы рады этому нападению, так как кочевники – не более жестоки, чем их нынешние хозяева. Даже полное истребление кажется им предпочтительнее тех страданий, какие они терпят. Но они так трусливы, что не окажут захватчикам никакой поддержки.